Язык тела. Когда мы общаемся с незнакомым человеком, мы транслируем информацию не только с помощью слов, но и с помощью языка нашего тела. И если вы хотите произвести благоприятное впечатление, этот язык необходимо знать. Мы все ведем себя по-разному. Кто-то на первом свидании замирает от волнения и страха. Кто-то начинает наоборот слишком много жестикулировать. На что надо обратить внимание, чтобы не выглядеть скованно, вульгарно и грубо? Вот как считываются те или иные жесты, позы или движения. Если вы двигаетесь излишне суетливо, тем самым вы транслируете собеседнику «я волнуюсь, мне некомфортно». В психологии существуют понятия, замещающие действия. Это такие малозаметные движения, которые человек повторяет в моменте нервного напряжения или дискомфорта. Он даже сам может их не замечать. Помимо своей воли постукивает рукой по столу, подергивает ногой, щелкает ручкой, рвет салфетку или все время проверяет телефон, который не подает никаких признаков жизни. Эти замещающие действия выдают ваше напряжение и очень раздражают собеседника. Если вам трудно их контролировать, возьмитесь одной своей рукой за другую. Это отличный самоуспокаивающий жест. Если вы не знаете, куда деть руки, Тем самым вы транслируете «я нервничаю», «я не уверен в себе». Во время беседы вы никак не можете найти применение своим рукам. Сжимаете кулаки, прокручиваете на пальцах кольца, впиваетесь пальцами в бокал. Все это говорит о вашем беспокойстве. Чтобы хоть как-то успокоиться, вы тащите в рот ручку или зубочистку, надкусываете их. Все это тоже выглядит крайне непривлекательно со стороны и сигнализирует о вашей сильной неуверенности в себе. Если вы держите руки неподвижными, вы даете понять собеседнику, что боитесь его. Так что же делать с руками, чтобы не транслировать страх, неуверенность и волнение? Я вам скажу. Меняйте их положение. Любая поза будет смотреться странно и неестественно, если вы будете в ней находиться слишком долго. Перед тем, как идти на свидание, отрепетируйте перед зеркалом два-три положения рук. Потренируйтесь, используя их в процессе общения. Очень выгодный жест – руки домиком. Расположите руки друг напротив друга и сведите кончики пальцев. Такой жест успокоит вас и выглядеть будет дружелюбно. А вот держать руки под столом не надо. Это транслирует «я тебя обманываю». Как правило, руки прячут, когда не хотят, чтобы другие заметили, что они трясутся от волнения. Но только так же поступают обманщики и те, кому есть что скрывать. Люди из высшего общества привыкли иметь дело с разными оппонентами и собеседниками. Они часто бывают на переговорах и такие мелочи сразу подмечают. Поэтому очень важно держать руки на виду. Не сидеть на них, не прятать в карманах, не зажимать между коленями. Просто положите руки на стол. Чтобы расположить к себе мужчину, держите руки открытыми. Чаще обращайте ладони к оппоненту. Постарайтесь избегать скрещивания рук. Хотя, может быть, вам удастся скрестить их непринужденно и тем самым отпустить свой внутренний замок. Но в любом случае не задерживайте такое положение надолго. Используйте руки, когда говорите. Жестикулируйте, подтверждая свои слова. Не бойтесь дать себе волю, говоря эмоционально. Также не возбраняется поправлять иногда одежду или откидывать волосы назад. Это может быть даже сексуально. Я иногда в разговоре касаюсь рукава пиджака мужчины но только при условии, что такой жест будет уместен. И касаться надо ни руки, ни части тела, а только рукава. Таким образом вы открываетесь мужчине, но аккуратно. Не подпирайте голову рукой. Это транслирует, я не считаю себя привлекательной. Люди, неуверенные в своей внешности, склонны сидеть, подпирая рукой подбородок и закрывая часть лица пальцами. На свидании такое положение тела сможет сыграть против вас. Тот, кому нравится его лицо, напротив, старается показать его со всех сторон. Если вы сидите, не шевелясь, тем самым вы транслируете собеседнику. Я стесняюсь. Динамичные интересные люди все время находятся в движении. Попробуйте взять с них пример. Если сложно это сделать спонтанно, попрактикуйте дома перед зеркалом различные положения тела. Перемещайте вес тела с одной ноги на другую. Положите одну руку на бедро. Найдите ту позу, в которой вам комфортно, которую вы часто используете в постоянной жизни, только чтобы она была невульгарна. Худшие позы для общения – это высоко на уровне груди руки и перекрещенные ноги. Так вы всем видом демонстрируете неприступность и закрытость. Сутулость и втянутая в плечи голова говорят о вашем враждебном настрое по отношению к миру. Тоже не лучший вариант. Если на свидании вы все время задумчиво смотрите вдаль или в пол, Ваш собеседник чувствует, что вы не считаете его привлекательным, он вам безразличен. Если вы прикрываете рот рукой, собеседник может решить, что вы что-то скрываете или стесняетесь своих зубов. Следите за своей осанкой. Чем прямее ваша спина, тем выше ваша самооценка. Чтобы почувствовать себя более уверенно, выпрямитесь и установите зрительный контакт с собеседником. Если вы не смотрите ему в глаза, что вы транслируете? «Мне нельзя доверять». Я в тебе не заинтересована. Низкоопущенные плечи являются признаком разочарования и тяжелого бремени. Высокоподнятые – озабоченность, враждебность и желание защититься. Выберите что-то среднее.